Возможно, мы старались бы не брать в голову те новости, которые тогда доносились из концентрационных лагерей для каждого немца, списывали бы их на преувеличенные слухи, на неизбежные в каждом революционном процессе жертвы и прогрессы на обстоятельства войны. Мы находили бы множество поводов не задумываться во всей глубине над происходящим, потому что любое сомнение в святости режима повлекло бы за собой всю цепочку рассуждений и серьезных выводов, и тогда совесть заставляла бы нас начать сопротивление всей идеологической мошене. В конце концов, все зависело бы от того, насколько мы были бы затянуты в идеологию, в культ, от того, насколько в нас был бы заглушен идеей голос совести и человечности. Такие выводы и понятия вроде бы банальны, отдают морализмам, но здесь есть черта, через которую опасно переходить. Стоит оттолкнуться от того, что кажется морализмом, и мы окажемся в холодной рассудочности и будем мерить явления, анализировать их бесчувственно и бездушно. Обычно это называется беспристрастным научным подходом, и такой подход часто прикрывает именно бездушие. Нецелесообразно путать беспристрастность и сочувствие, также нецелесообразно путать страсти и эмоции с чувствами. Медики третьего рейха, приговаривавшие к умерщвлению расово неполноценных людей, тоже подходили к этому процессу, как им казалось, беспристрастно в кавычках, но на самом деле бесчувственно, бездушно, как умные роботы. Критерий человеческого чувства это то, без чего наука всегда рискует стать бездушной рассудочной системой колдовства, обслуживающей государственную идеологию. Настоящее научное постижение не может быть без настоящего человеческого чувства. Только чувство ответственности, сострадания, любви может сдерживать исследователя в создании новых совершенных средств убийства. Только чувство может направить учёного на содействие общему благу, на просвещение, на духовное развитие. Мы называем достижения человеческого чувства такие как культура, искусство, семья общими человеческими ценностями. И вот интересно, а если для неких существ, которые кажутся нам представителями какой-то сверхразвитой цивилизации, все эти понятия пустой звук, мусор, то как нам к этому относиться? Какими мерами анализировать их совершенство? Какими мерами анализировать их поведение? Чем мерить то, как они обращаются с нами, людьми? Мы будем рассуждать о недоступности их образа мысли и действий нашему примитивному пониманию. Но точно так же когда-то Авраам рассуждал о несповедимости путей Господних, своего ревнивого и злопамятного Ягве. Он сам себе ставил в положение духовного раба, слепого и преданного. И в этом процессе могла ещё вмешиваться корысть. Ведь хотелось иметь могущественного покровителя, хотелось быть причастным к великой силе, хотелось считать себя слугой самого всевышнего. Конечно, такое покровительство давало какие-то выгоды, преимущество перед другими. Можно было угрожать от имени своего божества, можно было призывать под его покровительство и под своё духовное руководство толпы последователей и в земном мире иметь от этого славу и власть. Судя по всему, от таких могущественных покровителей что-то перепадало и нацистам. Они первыми в современной истории создали, реально создали самые настоящие летающие тарелки, которые пока нам представляются вершины технического совершенства. Николас Ретферн приводит несколько свидетельств об этом из архивов ФБР. Первый относится к 1944 году. Свидетель, работавший в качестве военнопленного в поле около Гуд Альф Голсена, в 30 милях от Берлина, наблюдал испытания необычного летательного аппарата. Сначала все были удивлены тем, что внезапно замолк двигатель трактора. Слышался какой-то шум, похожий на звук большого электрического генератора. Появились охранники и сесовцы, они что-то сказали немцу-трактористу, и он подождал минут 10, пока не прекратился этот шум. Трактор заработал. Через некоторое время свидетель тайком от надзирателей стал присматриваться к пустырю вдали, на котором располагалась круглая огороженная площадка.